10. В субботу утром Эллин Шелби работала у себя дома в кабинете, когда раздался звонок Грэхэма с острова Камину. «Случилось», — объявил он. «Похоже, наша девушка провела ночь в большом доме». «Рассказывай», — оживилась Эллин. Она припарковалась через улицу около восьми вчера вечером. Ее машина до сих пор там. Другая пара уехала сегодня утром, кто они, я не знаю. Мерсер и Кейбл находятся в доме. Сейчас здесь льёт, как из ведра, идеальное утро, чтобы переспать. Молодец, девчонка! Наконец-то! Держи меня в курсе. Обязательно! Я приеду в понедельник. Дэнни и Рукер тоже вели наблюдение. Пробив машину «Мерсер» по номерным знакам Северной Каролины, они выяснили все, что можно про ее владелицу, узнали ее имя, что в настоящее время она живет в гостинице «Маяк», что владеет долей коттеджа на пляже, изучили ее издательское резюме и послужной список. Они знали, что Ноэль Бонетт находилась в отъезде, ее магазин закрыт. Они знали все, что только можно, кроме одного. Что им делать дальше?